Приходилось принять самодержавие как факт, говоря словами Пушкина, понятие необходимости простить он и в душе своей. И он старался уверить себя, что развертывавшееся на его глазах проявление черной деятельности самодержавия только случайное уклонение, что самодержавие способно сыграть в жизни страны некоторую культурную и организующую роль. В стихотворении станции он обращался к Николаю, не боясь прогневить его заступничеством за бунтовщиков, и как бы намечал программу, осуществление которой он ждет от самодержавия.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 Из стихотворения предчувствия можно видеть, как устал в это время Пушкин от непрерывных преследований. «Снова тучи надо мною собрались и в тишине. Рок завистливый бедой, угрожает снова мне. Сохранюль к судьбе презренье, понесуль навстречу ей непреклонности терпения гордой юности моей. Бурной жизни утомленной равнодушно бури жду». Однако, в конце концов, по причинам не вполне выясненным, дело было прекращено.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 Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останешься тверд, спокоен и угрюм. Ты, царь, живи один, дорогой свободный иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуй плоды любимых дум, не требуй наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд, ты им доволен ли взыскательный художник?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 К тому же московские сплетни доходит до ушей невесты и ее матери. от цели размолвки, колки и обиняки, ненадежные примирение. Словом, если я не несчастлив, по крайней мере, несчастлив. Осень подходит. Еду в деревню. Бог весть. Буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие? Так-то душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан».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 Стояла ненастная осень, слякоть, грязь, и из закладных туч сеял холодный дождь, выл по ночам ветер. Странным образом осень всегда действовала на пушки оживляюще и бодряще, она была самым любимым его временем года. И с каждой осенью я расцветаю вновь, Здоровье ему полезен русский холод, к привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет сердце кровь, желания кипят. Я снова счастлив, молод, я снова жизни полон. Таков мой организм. Осенью ему также всего лучше и всего легче писалось. Значительнейшие произведения Пушкина почти все написаны осенью. И чем хуже, чем не ненастнее была осень, тем для Пушкина было лучше. Он писал из Болдина Плетневу. Осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь.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 Изумительно не только количество и высокое качество, написанного в это время Пушкиным, но и та легкость, с какой он переключался из одного настроения, совершенно другое. Прозрачно-веселые рассказы, как «В барышне крестьянка» или «Домик в Коломне», чередовались с глубоко серьезными драмами, как «Скупой рыцарь» или «Моцарт и Сальери» с жутким «Пирма время чумы». Когда же он думал об ожидающей его будущей жизни, на душе у него становилось нерадостно. Он писал голегии.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 Над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат, печальный, блеснет любовь улыбкою прощальной. В болде ниже Пушкина написаны две последние заключительные главы Евгения Онегина. По подсчету Пушкина роман этот писался больше семи лет. Выходил он в свет отдельными главами, по мере написания. Онегин крупнейшее произведение Пушкина, наиболее широкое по охвату жизни и по выявлению чувств, дум и настроений самого поэта.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 Его готовность менять свое обличье в соответствии с модой, именно так же, как туалетные приборы, он одинаково способен стать и космополитом, и патриотом, и ни во что не верующим горольдом, и фанатически верующим Квакером, и даже просто Ханжою. «Что ж он?» — спрашивает Пушкин устами Татьяны, начинающей отрезвляться от слепого увлечения своим романтическим героем. «Что ж он?»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 «Да сам большой!» После женитьбы. Только к декабрю Пушкину наконец удалось выбраться из Болдина. 5 декабря он был в Москве. Будущую тещу свою он нашел опять за что-то на него озлобленное. но с ней сладил», — писал Пушкин Плетнева. «Но, слава богу, сладил». Но стычки и взаимные колкости продолжались. 18 января 1831 года Пушкина поразил жестокий удар —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 До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастье только на избитых тропах. В тридцать лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения и без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой ноготе своей. Горости не удивят меня. Они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью». Рассказывает, что было еще одно письмо Пушкина, до нас не дошедшее, написанное почти накануне свадьбы. Там Пушкин прямо написал, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке. Однажды у пушкинского друга на Щекина собрались цыганки. Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье, но и то и было свое сердечное горе. Она не подумала и спела хоть и подблюдную, но грустную песню, и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукой за голову и зарыдал, и сказал...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 Каждое утро Пушкин ходил купаться, потом, напившись чая, ложился у себя в комнате и писал. Вечером катался с женой на дрожках или гулял с нею по царско-сельскому парку. Пушкин любил жену, но никакого духовного общения у них не было и не могло быть. Наталья Николаевна по-настоящему интересовали только наряды и успехи в свете. В напряженной творческой и умственной жизни мужа она не способна была принимать никакого участия.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 В черновике прошения Пушкина к Бенкендорфу находим такое ходатайство. Осмеливаюсь просить об одной милости. Впредь иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к обыкновенной цензуре. Вот уже о какой милости приходилось ходатайствовать Пушкину. Вследствие трудностей творческой работы в условиях петербургской жизни Пушкин усиленно работал в архивах, собирая материалы для порученной ему царем истории Петра I.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 Последовал запрос от имени императора, что побуждает вас к поездке и по какой причине хотите вы оставить занятия, здесь на вас возложенные. Упоминать о Пугачеве Пушкин, конечно, поостерегся. Вот что он ответил, вот как принужден был мотивировать великий поэт свое желание делать настоящее свое дело, мотивировать перед императором, который будто бы почтил в нем вдохновение».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 Сильный, кованный, звукописующий стих медного всадника изумителен даже при сравнении с прежним стихом самого Пушкина. Изящная, без единого лишнего слова проза пиковой дамы выше всего, что до тех пор было у нас писано прозой. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.